Дверь открылась. На пороге стояла нескладная, долговязая, большеротая девица с землистой кожей, копной вьющихся каштановых волос и безыскусным выражением лица. На страйка смотрели большие, чистые, широко посаженные глаза бледно зеленого цвета. Ее балахон, то ли длинный джемпер, то ли короткое платье, открывал острые коленки и пушистые розовые носки. Девушка прижимала к плоской груди плюшевого орангутанга. Благодаря липучкам обезьяние лапы обнимали ее за шею. «Здрасте», — сказала девушка. Она едва заметно раскачивалась из стороны в сторону, перенося вес тела с одной ноги на другую. «Здравствуйте», — ответил Страйк. «Вы, Орлан... Скажите, пожалуйста, как вас зовут, сэр?» — громко спросил полицейский. «Ладно, скажу. Если ты скажешь, зачем стоишь у этого дома?» С улыбкой парировал Страйк. — Чтобы не допускать вторжения прессы в частную жизнь граждан, — отчеканил парнишка. — Тут дядька приходил, — пояснила Орландо, — с фотиком. И мама сказала... — Орландо! — раздалось из глубины дома. — Ты что там делаешь? Громко топая, по коридору бежала Леонора, тщедушная, бледная, в старом темно синем платье с вытянутым подолом. — А, — успокоилась она, — это вы, заходите. Переступая через порог, Страйк еще раз улыбнулся полисмену, однако встретил только гневный взгляд. «Тебя как зовут?» — спросила Орландо, когда за ними захлопнулась входная дверь. «Корморан», — ответил он. «Интересно». «Пожалуй», — сказал Страйк и зачем-то добавил. «Меня так назвали в честь одного великана». «Интересно», — раскачиваясь, повторила Орландо. «Проходите вон туда». Леонора без лишних церемоний направила Страйка в кухню. «Мне в туалет нужно. Я сейчас». Страйк пошел дальше по узкому коридору. Дверь в кабинет была закрыта, и, как он подозревал, все еще заперта. К своему удивлению, в кухне Страйк застал еще одного посетителя. За кухонным столом, сжимая в руках букетик темно-лиловых и голубых цветов, сидел бледный, встревоженный Джерри Уолдегрейв, редактор из Роупер чарт Второй букет, еще в целлофановой обертке, торчал из раковины с грязной посудой. По бокам от мойки стояли неразобранные пакеты из супермаркета. «Доброе утро», — сказал Уолдый Грейв, неловко вставая со стула и щурясь сквозь очки в роговой оправе. По всей видимости, он не запомнил сыщика после той первой встречи в вечернем саду на крыше, и сейчас шагнул ему навстречу для приветствия. «Вы родственник?» «Друг семьи». — ответил Страйк, пожимая ему руку. «Страшная трагедия», — выговорил Уолдегрейв. «Вот, заехал помощь предложить. Оно из туалета не выходит». «Понятно», — сказал Страйк. Уолдегрейв вернулся к столу. В кухню боком, как краб, проскользнула Орланда, прижимая к груди орангутанга. Ожидание затягивалось. Орланда, ничуть не смущаясь, разглядывала в упор обоих мужчин. «У тебя волосы красивые», — объявила она Джерри Уолдегрейву. «Целая хапка. «Наверное», — улыбнулся ей Уолдегрейв, и она ушла. Повисла еще одна затяжная пауза. Уолдегрейв теребил цветы и стрелял глазами по кухне. «Прямо не верится», — в конце концов произнес он. «В туалете наверху спустили воду». Протопав по лестнице, в кухню вошла Леонора, а за ней, как привязанная, Орландо. «Извиняюсь», — обратилась Леонора к обоим посетителям. «У меня небольшое расстройство». Очевидно, имелось в виду несварение желудка. М -м -м, «Леонора», — отчаянно смущаясь, начал Джерри Олдегрейв и поднялся со своего места. Э, «Не хочу вам мешать, коль скоро пришел ваш друг». «Он?» «Какой же он друг? Это сыщик!» — брякнула Леонора. «Простите?» — Страйк вспомнил, что Олдегрейв туговат на одно ухо. «Его назвали в честь великана», — встряла Орландо. «Сыщик, говорю!» — перекрикивая дочку, повторила Леонора. «Вот как!» — Олдегрейв был поражен. «Я не... Ну зачем же?» «Так надо!» — коротко ответила Леонора. «Полиция считает, что это я, Оуэна, угробила». Все смолкли. Неловкость Уолды Грейва ощущалась почти физически. «А меня папа умер», — проговорила в никуда Орланда. Она не прятала глаза и жадно искала отклика. Страйк почувствовал, что нужно хоть как-то отреагировать, и сказал, «Я знаю, это очень грустно». Эдна тоже говорит, что грустно. Орланда будто бы хотела чего-то более оригинального, но не дождалась и опять выскользнула в коридор. «Да вы присаживайтесь», — обратилась к мужчинам Леонора. «Это мне?» — она указала пальцем на букет Уолда Грейва. А, «Разумеется», — подтвердил он и, немного поёрзав, протянул ей цветы, но садиться не стал. «Послушайте, Леонора, не хочу быть назойливым. У вас, вероятно, масса дел с организацией» мне еще тело не отдали с обезоруживающей честностью призналась леонора так что организовывать пока мест нечего да возьмите вот эту открытку он удрученно шарил в карманах